Глава 33. Меня ты убить не можешь. Родственники не дадут, в том числе и твои. Улыбнулся я ему с той же нежностью, с которой он на меня осмотрел. остальных за что? Не боишься, что к академии без адаптов останется? Новых наберу, отрезал Наэлен. У меня и вас идиотов. Повторяется. Так он нас уже называл. Кстати, за что? А чем мы провинились теперь -то тобой? Наэлен сверкнул глазами, как радаром, осветил все вокруг. Что ж он такой нервный так Клетки ж беречь надо. Они же не восстанавливаются. Ревлар. Не сказал, а выплюнул он. Я непонимающе моргнула. Что за слово? С чем его едят? Это что? Взгляд на Элина сказал все, что владелец думал о моих умственных способностях. Вернее, об отсутствии таковых. Это учится на третьем курсе. Да. Ну, упс тогда. Так и не увидев ни ни раскаяния в моем лице, но Элин соизволил объяснить запрещенное во всех магических мирах средство для ослабления противника, не имеет ни вкуса, ни запаха. Сразу после его употребления появляется сильная слабость, которая может привести к исключению всех жизненно важных органов в организме существа. Эммм... Это мы по слабости должны были понять, что нам в еду подсыпали? Удивилась я. Распылили в воздухе. Отрезал Нейлин. Да, вы все учитесь в магической академии, а значит обязаны каждую минуту быть готовыми к любому повороту. Я с трудом сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. И язвительно поинтересовалась: "Ты, Паульц, по тоже всегда к всему готовый ходишь и до не расслабляешься? Ну чушь, откуда мы могли знать, что это случится?" Три отработки, адептка Ольга, лично мне. Первое завтра. Это чешуйчатый сволочь вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Ну гад же, самый настоящий урод. Я в бессилии стукнул кулаком по подушке. Какой-то псих распылил в столовой смертельно опасное вещество. А виноваты теперь мы, адепты, которые то вещество не распознали. Да мы не обязаны были думать о нем на физкультуре. У нас не пар ядов и противоядий. Из лазарета меня выпустили после обеда, который принесли в палату. Идти на пары запретили из-за сильной слабости и головной боли. И потопал я в общагу. Там, в нашей комнате, уже сидела на кровати Васиэль. «У меня сегодня должна была быть отработка», – мрачно сообщила она. «Перенесли на завтра». Я кивнула. «То же самое. Не в курсе, какому идиоту понадобилось распылять, Рейлар». Василь покачала головой. «Пока ты не сказал я даже не знала, что им на нас подействовало. К тебе ректор приходил». «Угу». Грозилось всех адептов лично убить из-за прав непригодности. хмыкнула. «Кровожадный какой. Говорят, защиту Академии усилили. Кому-то точно скучно живется». «О да, додуматься надо, на всех адептов Академию эту дрянь распылить». Ужин нам каждому из адептов доставили магически в комнаты. Мы с ВСЛ внимательно осмотрели свои тарелки на предмет посторонних добавок, потом решили не маяться дурью съели все принесенное. Спали мы чудесно утром проснулись отдохнувшими. На этот раз перед завтраком каждый из нас должен был пройти через специальную антимагическую арку, выявлявшую все незаконное, что имелся адептов. Пятерых с нашего курса Арк отправила куда подальше. То же самое сделал еще с десятком адептов с разных курсов. Остальных пропустила. Голодные адепты, мы смели все, что нам подали, и отправились на занятия. Сегодня предстоял насыщенный день, причем не только мне. У многих в расписаниях стояли свои отработки. А значит, в общагу некоторые из нас придут поздно. Очень поздно. С такими мыслями я пришла на медицину. Киран внимательно осмотрел нашу группу и с удовлетворением заметил. Вижу, все живы-здоровы. Что ж, тогда этим воспользуюсь». И большая часть адептов перестанет быть здоровой. Мрачно подумала я про себя. Судя по лице моих одногруппников, им в голову пришла та же мысль. «Сегодня мы с вами будем скрывать трупы». Добил нас Киран. «И не нужно сразу же падать в обморок адептки. Самые слабые нестойкие пойдут первыми». Перепуганные девчата быстро вскочили с пола. И те первыми не было желания ни у кого.